Глава четырнадцатая Совещание, срочно собранное городским старшиной, затянулось далеко за полночь, хотя совещаться было особо не о чем. Все знали, что защитить Бренну от войск князя Сенежского не удастся, даже если подоспеет помощь из трубежа. Но помощи не будет. Это тоже все знали. «Мы должны отстоять хотя бы право свободной торговли», — жестко произнес старшина москательщиков. Все согласно закивали, но особой уверенности никто не чувствовал. Филипп Сенежский не захочет терять такой жирный кусок, как пошлины налоги, которые можно содрать с купечества богатой бренны. В кабинете ратушной башни было душно несмотря на распахнутое окно лампа распространяла запах горелого масла ну что ж подведем итоги городской старшина переставил лампу чтобы получше видеть желтые отекшие от бессонницы лица членов совета условия сдачи следующие он сглотнул воздуха которого отчаянно не хватало Весь вечер у него болело сердце, и дыхание то и дело сбивалось. Записывайте. Во-первых, они обязуются не допускать грабежей и мародерства. На это они должны пойти. Требования вполне законные. Тут он обнаружил, что его не слушают. На усталых, истомленных лицах застыл ужас нет скорее безграничное изумление секретарь уронил на чистую бумагу перо потом опрокинул чернильницу чернила медленно растекались заливая желтоватый лист сзади у раскрытого окна что то стукнуло не спеша боясь потревожить пуще прежнего занывшее сердце Городской старшина обернулся. За окном плыла полная луна, заливая голубоватым светом бренские флюгера и башни. В лунном свете на подоконнике застыла длинноногая изящная тень. За спиной тени медленно опадал легкий плащ. Или это были крылья? Второй нежданный гость уже спрыгнул в комнату шелестящий плащ, лунный отблеск на посеребренной кольчуге, драгоценный пояс, алмазный венец на тяжелых золотистых кудрях. От венцов отбояриться не удалось, хотя даже варка с этим бесценным украшением на голове выглядел как шут гороховый. Илка же, угнетенный стоимостью алмазов, о внешности уже не думал, пуще всего, боясь уронить эту дорогущую штуковину. Но Крайн был непреклонен. Никакие разговоры о том, что ползать по крышам в таком наряде неудобно, на него не подействовали. Дурацкая мысль забраться в ратушную башню через окно, конечно же, принадлежала варке. К сожалению, Крайн ее дурацкой не посчитал, Напротив, с большим знанием дела растолковал, как и где удобнее подниматься, куда и как спускаться, не пользуясь при этом веревкой. Бренские крыши он знал как пожилой, очень опытный кот. Илка, конечно, предпочел бы войти в ратушу, как все люди, через дверь, но тогда непременно пришлось бы общаться с городской стражей, а этого ему совсем не хотелось. Так что в путешествии по крышам был смысл. Хотя, если бы не красавчик, полдороги почти тащивший его на себе, Илка не прошел бы там ни за какие ковришки. В конце концов, этот тронутый, свесившись с карниза купола ратуши и цепляясь ногами неизвестно за что, исхитрился впихнуть Илку в нужное окно. Илка с облегчением плюхнулся на пол и тут же постарался принять гордый вид в комнате оказалось полно народу он знал что варка держит его под подщитом но все равно ему было не по себе могу я увидеть городского старшину вежливо спросил золотоволосый юноша у меня послание от господина старшего краина его товарищ на подоконнике небрежно прислонился к качнувшейся раме, мечтательно обратив к луне безупречный профиль. «Лунь!» — ахнул старшина города Бренны. «Рарок, лунь!» Рама, скрипнув, качнула снова. В комнату ворвался свежий холодный ветер. Сколыхнул плотные слои застоялого чада, прошелестел в залежах бумаг на столе. — Ивар Лунь, с вашего разрешения, — сказал Варка. Назвать крайно отцом у него язык не повернулся. Пусть как хотят, так и понимают. Поняли правильно. На лицах при свете лампы, казавшихся желтыми размытыми пятнами, вдруг проступили глаза. Усталые, недоверчивые, удивленные, оценивающе расчетливые. В соответствии с планом, варки разговаривать вообще не полагалось. «Стой, молчи, улыбайся», — напутствовал его краин «Твое дело держать щит и производить впечатление». «Я понимаю, вы удивлены, но, может быть, все-таки перейдем к делу». Илка был настроен точно выполнить все указания краина и очень боялся забыть хоть слово. Выговориться бы побыстрее, а то эти старые пни только время тянут, да глазами хлопают. Повторяю, я хотел бы видеть городского старшину. Выказывать надменность и полное пренебрежение к низшим существам в присутствии этих солидных, властных, хорошо одетых людей было страшновато. Но Илка старался как мог. И подбородок задирал, и глаза прищуривал и говорил отрывисто, как бы сквозь зубы. «Я старшина города бренны Анджей Асакорь. Что вы имеете мне сообщить?» Подняться, оторвать усталое грузное тело от кресла было смертельно трудно, но беседовать с крайними сидя Анджей просто не мог. Илка набрал в грудь побольше воздуха и заговорил, как было приказано. Веско, медленно, совершенно спокойно. Господин старший краин был неприятно удивлен, узнав, что вы без его ведома вступили в переговоры с князем Сенежским. Господину старшему краину также стало известно, что вы... Без единого выстрела сегодня впустили в город отряд из сотни всадников князя Сенежского. «Почетное сопровождение их посла, чтоб ему ежа родить против шерсти», встрял начальник стражи. «Господин старший край надеется, что это просто недомыслие, а не прямая измена. Завтра мы, как полномочные представители пригорских краинов дадим послу господина Филиппа Сенежского все необходимые объяснения. Город сдан не будет. Илка перевел дух, но тут в полумраке комнаты поднялся крепко сбитый господин, полный сознания собственной значимости. А известно ли господам, краинам что на гусином лугу вчера стало лагерем войска числом в три тысячи ратников под командой старшего княжича аскольда сенежского известно ответствовал илка бесконечные ряды походных палаток сиявшие лунной призрачной белизной огни костров и тусклый блеск шитых золотом стягов на обширном лугу за тихвицы прекрасно просматривались с угловой башни. А известно ли им, что в лисьих норах и в пучиже отряды в две и пять тысяч человек ожидают только сигнала к наступлению на Приморье? Известно. Безмятежно парировал Илка, хотя слышал об этом впервые. Помнится, господин Лунь хотел разбираться с ними вежливо и дипломатично. Любопытно, как у него это получится. Да. Интересно, открылись ли уже перевалы в Загорье? А известно ли господам Крайнам численность гарнизона Бренны и состояние ее укреплений? Разумеется, известны, — начал терять терпение Илка. Уверяю вас, господин старший Крайн не рассчитывает на мужество гарнизона Бренны и надежность стен. Помедлил и скромно добавил. «У меня все. Полагаю, вы можете быть свободны». В сердце городского старшины вдруг шевельнулась нежность. Бедный мальчик высказал все, что велено, и вздохнул с облегчением. Видно, очень старался ничего не забыть. Почему на переговоры послали детей? Мальчишек, которым в последнее время явно жилось несладко Впрочем, это не переговоры. Мнение брянских старшин никто не спрашивает. Анджей Осокорь должен был оскорбиться, но, вопреки всему, испытывал тихую радость, как ребенок, который, наконец, дождался возвращения родителей. Кое-кто из старшин, похоже, думал так же. Заскрипели, задвигались стулья. Некоторые послушно встали со своих мест, собираясь покинуть кабинет в ратушной башне. «Послушайте», — веско заметил представительный господин, «мы же серьезные люди. Речь идет о жизни и смерти. Некий старший Крайн, существо из бабкиных посказолек, обещает вам защиту. Но кто поручится, что он сдержит свое обещание? Три тысячи разъяренных солдат ворвавшихся в Бренну, пожара грабежи, малейшая попытка к сопротивлению, и нас уничтожат. «Господин Старший Крайн ничего не обещает», — желчно сказал Илка, которого этот настырный тип начал раздражать уже не на шутку. «Господин Старший Крайн делает. В настоящее время он занят спасением Бренны, иначе непременно явился бы сюда сам». Господин старший Крайн был глубоко оскорблен приемом, который ему оказали в Бренне нынешней зимой. И бесспорно желал бы выразить свое недовольство лично. «Недовольство? Это еще слабо сказано», — пробормотал Варка, припомнив некоторое особенно смачное выражение. Городской старшина поморщился. Воспоминание тогдашней ошибки помогло ему решиться. Я полагаю, Томаш, все решено. И поскольку время уже позднее... — Решено? — не унимался представительный господин Томаш. — Кем? Крайны? Домовые? Лешие? — Да кто их видел? Очнитесь! — Вы же не в детской. — У нас нет нянек. На весах судьба города. — Он что, приезжий? — подал голос Варка насмешливо подняв брови. В серебристой кольчуги и алмазном венце, сияющих лунным светом волосах, он выглядел так, что с легкостью верилось в крылатых крайнов, речных берегинь, драконов и целые отряды принцев на белых конях, спешащих на помощь несчастной Бренне. Но здесь в самом деле собрались люди солидные, хладнокровные и недоверчивые. «Вы правы, Томаш». Заметил старшина Травников. «Крайные исчезли так давно, что... э Хотелось бы получить какие-нибудь доказательства». Члены городского совета одобрительно закивали. «Каких доказательств вы требуете?» Сжав губы, поинтересовался Илка. «Испугался мальчик», — с тревогой подумал городской старшина. Сердце вновь отчаянно заныло. Неужели Томаш прав? Ничего особенно затруднительного, усмехнулся Томаш. Крайны, где ваши крылья? Полный провал. Илка замер, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица и хоть что-нибудь придумать. Если их сейчас просто повяжут, то господин Лунь может и выручит. А если сразу того законом военного времени. «Крылья?» раздался спокойный, полный презрения голос Варки. «Крайны, кому попало, свои крылья не показывают. Всякий знает. Крылья показать — крыльев лишиться». Обезоруживающий улыбнулся и добавил. «Примета такая!» Илка про такую удобную примету ничего не знал. Но члены городского совета согласно закивали. «И все же, молодые люди!» — вкратчиво заметил старшина Злата Кузнецов. «Дело слишком серьезное, и нам хотелось бы убедиться...» Варка плавно соскользнул с подоконника, слегка, хлопнув по плечу Илку, шепнул. «Ты без счета, а то не сдюжу» и шагнул в комнату, неторопливо осматриваясь. Его взгляд упал на прислоненную к столу увесистую трость с вычурной серебряной рукояткой. Варка подхватил ее, прикрыл глаза, ловкие пальцы неспешно погладили темный лак полированной поверхности, прошлись вдоль запутанного рисунка древесных волокон. Палка под его руками дрожало и сгибалась, ветвилась, прорастала побегами, покрывалась шершавой корой. Серебряная ручка отлетела в сторону. Кованая окантовка нижней части отскочила и, позванивая, каталась по полу. «Белые розочки не забудь!» — деловито напомнил Илка. С ума сошел, не открывая глаз, пробормотал варка. Это же дуб. «Ну вот», — сказал он немного погодя, водружая на стол поверх бумаг кривую ветку, шуршащую пышной жестковатой листвой. Доказательство. В комнате повеяло горьким духом мокрой дубовой рощи. «Увесистое доказательство», — согласился городской старшина. В свое время он довольно много общался с крайными но некоторые их таланты до сих пор изумляли его как ребенка. «Видите?» — вздохнул Илка. «С ним же жить невозможно. У нас в замке от волшебных цветочков уже ступить некуда. Садишься на табуретку, а встаешь весь в колючках, потому как это уже не табуретка, а розовый куст». «Дешевые фокусы» рявкнул Томаш. Все было подстроено. «Хороши фокусы», обескураженно возразил старшина Скорняков. «С этой тростью еще мой прадед ходил. Двести лет вещь была в семье». «Ой», — смутился Варка, — «извините. Я не думал, что она такая ценная». «Что вы, господин Крайн, для нашей семьи это большая честь». Вы позволите забрать ее? Ну да. На кой она мне сдалась? Вы ее того, в землю воткните. Она укоренится, в рост пойдет. Непременно, присветлый господин Крайн, непременно. Довольный меховщик поволок ветку к выходу. За ним, беспокойно переговариваясь, потянулись остальные. Господин Томаш... Покинул кабинет в первых рядах. Было слышно, как он топает и бронится, спотыкаясь на лестнице. Лишь городской старшина остался, тяжело осев в кресле. Илка придержал за локоть начальника стражи. «Пошлите людей, чтобы очистить трущобы у реки. Сегодня ночью все должны укрыться в городских стенах. Иначе их гибель будет на вашей совести. — Не извольте беспокоиться, пресветлый господин Крайн. Все исполню. — Вы где ночевать будете? Здесь или того? Он покатился на окно, которое теперь беспрестанно скрипело и хлопало под ударами разгулявшегося ветра. — Здесь, — сказал Илка нам приказано посмотреть городскую отчетность на самом деле им было приказано сидеть тихо и не высовываться но такой ответ определенно придавал солидности тогда я караул отзывать не буду безопасности ради илка милостиво кивнул и начальник отпущенный на волю мгновенно исчез хлопнув тяжелыми створками за дверью Тут же раздались вразумляющие командные вопли и быстрый топот тяжелых сапог. «Как думаешь, ему можно доверять?» Варка с сомнением покачал головой. «Кто его знает? Может, он обижен на город? Или жалованье ему недоплатили? Или вепрь заплатил больше?» «Ему можно доверять!» Тяжело вороча языком, выговорил городской старшина. Я его с пеленок знаю. Он нашу Бренну любит больше, чем себя. — А такое бывает? — мрачно спросил Илка. — Бывает, — вздохнул Варка. — Полковник Град вон тоже. — У него другого выхода не было. — Откуда, ты знаешь? Однако спор пришлось прервать в самом начале. Господин городской старшина вдруг захрипел и стал валиться на стол. Варка тут же оказался рядом, подхватил, поволок грузное тело к деревянной скамье с высокой спинкой, содрал свой плащ, свернул из него подушку. — Ложитесь. Сейчас я ворот вам расстегну. — Сердце? — Сердце. — Давно? — Да. Что принимаете? Я прикажу, чтоб принесли. Не надо. В шкафу. На средней полке. Пока Варка возился с завязками рубашки, Илка подхватился, принес флакон синего стекла и синий же стаканчик, тонко расписанный золотом. Полстакана и воды запить. Ага. Варка налил полстакана. Понюхал. Попробовал. Сплюнул. Тщательно вытер губы. Сильная штука. Корень валерьяна для успокоения, вытяжка ягод ландыша, настой на для поддержания сердечной мышцы и мышьяк. Надо же, как интересно. Вы уверены, что крысиный яд помогает от сердца? Тихо. Не дергайтесь. Лежите спокойно. Я вам так попробую помочь, без лекарств. Меня мать научила. Сейчас я вам грудь и плечо разомну легонько. К утру будете как новенький. Хотел бы я знать, кто же это вас так любит, что в сердечные капли крысиный яд добавил. Ну, ясное дело, те, кто больше всех выступал на совете, встрял Илка, те, кому охота сдать Бренну, скажем, этот Томаш, он кто? «Томаш граф, старшина мусорщиков», — сказал господин Анджей, которого немного отпустило. Счастье, что мальчик оказался из крайнов травников и, несмотря на юный возраст, неплохо знал свое дело. Вероятно, в бабку удался, в госпожу Анну. Зачем старшине мусорщиков, чтобы войска князя вошли в Бренну? Ведь ему платит город а город от этого не разбогатеет, — не отставал Илка. Городской старшина вздохнул. Господину Томашу принадлежат все притоны в приречных трущобах и десяток более приличных кабаков в верхнем городе. Больше солдат, больше посетителей, больше доход. Кроме того, он чужак, из беженцев с юга. Полагаю, ему платит князь Сенежский. «Притоны?» — изумился Варка. «А что, крайны не возражали?» «При крайнах, — молодой человек с большим достоинством заметил городской старшина, — в Бренне никаких притонов не было. Бренна, в отличие от Трубежа, всегда соблюдала договор». «А, ну да, конечно» пробормотал Варка, которого Крайн и не подумал предупредить о каких-либо договорах. Возможно, и другие члены Совета считают власть князя Сенежского вполне приемлемой. Насколько я знаю, люди князя говорили с каждым, и каждому было что-то обещано. Под легкими сухими пальцами юного Крайна сердце угомонилось, перестало извиваться от боли, воздух пошел в легкие, Глаза открылись. Лампа выгорела, огонек едва теплился. И в кабинете было совсем темно. Луна исчезла. Небо затянуло наглухо. Резкий ветер, врывавшийся в комнату, давно выдал табачный дым и запах нагоревшего масла. Становилось холодно. «Пожалуй, пойду в спальню», — решил городской старшина. — Нет, — замотал головой Варка. — Лежите. Вставать вам нельзя. — Лежите, а то на пути в спальню еще напоритесь на какой-нибудь острый предмет. Кинжал там или еще чего. Всякое бывает, — добавил Илка. — А вот я пойду прогуляюсь. По всему, выходит, у меня дело в городе. — Справишься без меня? — спросил Варка. — Придется, — мрачно согласился Илка. Я смотрю, в этом городе нам опять не рады. Предатель на предателе сидит, предателем погоняет. Ты прав. Надо наших предупредить. Рыжая дурочка только хихикать умеет. Твой черед прикрывать ему спину. Вспомнив про беззащитную рыжую дурочку, Варка заторопился. Окно не запирай, я вернусь еще. Дверь никому не открывай даже если будут орать про пожар. В случае чего, возьми господина Анджия под щит, а будут приставать, пообещай, что проклянешь их, прямо не сходя с места. Душу заберешь и тому подобное». «Крайны не умеют проклинать», заметил воспрянувший духом господин анджей «Это все знают». «Конечно». «Где уж нам?» усмехнулся Варка Стащил с головы венец, ужом вывернулся из кольчуги, стянул сапоги и исчез в темной пустоте, бесстрашно нырнув под начавшийся дождь. Илка высунулся наружу, но за окном уже не было ничего, кроме воды и ветра. Волосы сразу стали мокрыми, будто на голову опрокинули полный кувшин. «Улетел?» — спросил городской старшина. «Да», — буркнул Илка и закрыл окно. Дождь молотел в стекло, флюгер на ратушной башне, кораблик с крыльями, скрипел и гнулся под напором ветра. Варкой рад был бы полететь, но вместо этого пришлось сползать по мокрой, болтающейся веревке, потом, почти в полной темноте, пробираться по скользкой черепице. Низкое небо над головой кипело, как густая каша. Тучи закручивались над городом тяжелыми валами, ветер усиливался с каждой минутой, дождь накатывал волнами с грохотом, разбивавшимися о гребне крыш. Внизу, на улицах, тоже было неспокойно. Большой отряд стражи с чадящими под дождем факелами Быстрым маршем спустился по мостовой улице И растворился во мраке приречных трущоб. Второй отряд занял рыночную площадь, Окружил здание ратуши. По крутой и узкой улице королевы Цветаны От приречных трущоб в сторону городских казарм Скорым шагом двигались какие-то люди. На солдат и стражников не похожи никакой формы. Но идут не толпой, а вроде строем. И выправка военная чувствуется. Варка всматривался, но так и не понял, кто это — свои или чужие. Похоже, умный Илка как в воду глядел. Враги в Бренне не только снаружи. Желание немедленно прикрыть крайну спину стало еще сильнее конце концов, в надоело скользить и карабкаться. С облегчением, шлепнувшись на залитую водой мостовую, он бросился бежать, разбрызгивая грязные лужи, утопая в растоптанной глине, одолел грязную тропинку под стеной, почти ощупью нашел вход в башню. И здесь у выхода из колодца остались Крайн и Жданка. Окованная железом дверь была открыта. Да, ее, похоже, лет двести не закрывали. Он изо всех сил уперся ногами в пол, руками и головой в тяжелую створку. Медленно, неохотно, с мерзким скрежетом ржавого железа по камню, дверь начала закрываться. Варка захлопнул ее, наложил пудовый засов. По всему выходило, что не так страшно войско снаружи, как эти купленные князем Сенежским громилы внутри городских стен. Может, статься, к утру и защищать будет нечего. Но, по крайней мере, в башню им теперь не попасть. Ну вот... — Лиха беда начала, — сказал краин подставив лицо дождевым строем. Жданка преданно кивнула. Зачем ее взяли с собой, она не понимала. Взяли — и хорошо. разговаривать с ней господин Лунь, и прекрасно. — Знаешь, мой отец был облакопрогонником. Я его почти не помню, и, конечно, научить он меня ничему не успел но кое что я унаследовал кем он был одна ласточка погоды не делает но один краин вполне может конечно это удобнее делать там наверху жданка представила себе крылатых краинов таскающих облака по небу туда сюда словно громоздкую мебель и улыбнулась Но для этого мне нужна ты, вся твоя мощь. Надеюсь, я смогу распорядиться ею. Моя что? Крайн тяжело вздохнул. Пускаться в долгие объяснения ему не хотелось. Сейчас ты захочешь, чтобы дождь усилился. Нам нужна буря, штормовой ливень, целые реки, океаны воды. Впервые в жизни ты можешь вытворять все, что угодно. Давай, рыжая, покажем им. Покажем. Да здравствует дождь!» Варка, запыхавшись, поднялся по полуразрушенной лестнице, выскочил на площадку и стал свидетелем вопиющего безобразия. Босая, насквозь мокрая жданка, Плясала на залитых водой каменных плитах, Поднимая тучи брызг И распевая нечто невразумительное. Господин Крайн вел себя поспокойнее, Во всяком случае не прыгал и не орал. Всего лишь стоял у парапета, Устремив взор в небо. Но с первого взгляда Было совершенно ясно Вся эта свистоплястка его рук дело Тучи, закручивались над его головой в тугие узлы ветер раздувал белые волосы он был там в обезумевших облаках свободный летун танцующий с бурей глаза его смеялись но рот был упрямо сжат бунтарь непокорный несломленный ну, а ты что здесь делаешь спросил он, не оборачиваясь. «Так это...» «Когда мы сказали, что мы крайны, там не все обрадовались», сообщил Варка. «Старшину ихнего, который город сдавать не хочет, сегодня отравить пытались. И по улицам ходят всякие. Вот я и подумал, надо предупредить, проверить, как вы тут. А у вас дверь нараспашку, и сами вы того» видать, сильно заняты. Может, вам помочь? Присоединяйся, — весело сказал господин Лунь. Послушай, тебе понравится. Варка замер под дождем, напряженно прислушиваясь. Струи воды лупили по камню, ветер ревел над темным городом, бурлило, клокотало, билось об опоры моста, норовившая выйти из берегов Тихвица. Музыка, конечно, музыка. Не пляска, как он думал вначале, а безумный боевой марш. Пенья, флейты, вопль медных труб, тревожные сигналы горна. Варка взмахнул руками, ловя ритм, и оказалось, что все эти трубы и горны послушны ему. Он может, он должен управлять ими. Громче, быстрей, тревожней. Вперед на врага. Вперед и только вперед. А теперь... Теперь барабаны. Барабаны ахнули так, что башня дрогнула до самого основания. «Осторожней!» — рявкнул над духом Крайн. «Город спалишь». «Чего?» — заорал в ответ Варка. Барабаны были нужны ему, чтобы небесная конница неслась еще быстрее, не останавливалась, не уставала. Белая молния снова сорвалась с туч и пала на бренну с трескучей дробью, с долгим тяжелым грохотом. Крайн стиснул его плечо. — Правильно. Все правильно. Только гроза нам ни к чему. — Так это что, я? Ты, ты, продолжай, только осторожней. Вечер был бы даже приятным, ясным и в меру прохладным, если бы не комары, собравшиеся со всей округи полный болотин и сырых углов, чтобы подкормиться за счет людей и лошадей князя Сенежского. Поэтому осколь Сенежский Старший сын и ближайший наследник князя Филиппа Сенежского не стал любоваться стенами и башнями Бренны на фоне золотистого заката, а поспешил скрыться в палатке и завалился на походную койку, приказав поплотнее задернуть защитные сетки. Кабы не отец, с его страстью к извилистым политическим ходам, уже два дня они бы могли спать в удобных постелях И есть что-нибудь получше, чем пропахшую дымом размазню из походных кухонь. Взять Бреннус наскока ничего не стоило. Но старому храчу понадобились эти глупейшие переговоры. Мы не захватчики, внушал он своему сыну. Мы всего лишь защищаем народ Пригорья от посягательств известного своей жестокостью барона Сильвестра. Люди, оставленные крайными, без всякой помощи должны сами стремиться под нашу сильную руку. Пойми, добровольное присоединение куда удобнее прямого захвата. И обойдется дешевле. Конечно, тебе не удастся поразвлечься, как ты любишь. Все выйдет тихо и скучно. Но что делать? Нужно чем-то жертвовать для блага государства. Обычно забота о благе государства оборачивалась очередной выгодной сделкой для князя Филиппа. Княжич Аскольд относился к таким вещам с пониманием. Пригорье – лакомый кусок. Владеть пригорьем, неразоренным войной, намного выгодней. Ради этого можно пойти на жертвы, например, второй день валяться в жесткой постели, слушая комариный звон и урчание в желудке. Хорошо, хоть дождя нет, и, судя по ясному закату, ночью не будет. Аскольд Сенежский ненавидел ночевки в мокрых палатках. Довольно натерпелся три года назад в Паречье. Проснулся он от того, что на голову сплошным потоком льется ледяная вода. Дождь был таким сильным, что полотно палатки не выдержало веса скопившейся влаги тут же, ведомый чутьем опытного воина он скатился с койки, сжимая палаш. На освободившееся место немедленно рухнул главный опорный столб, увлекая за собой груду мокрого полотна. Отцеревшая ткань облепила княжича со всех сторон. Стоял он по щиколотку в воде, а снаружи доносились вой, рев, дикое ржание испуганных лошадей, и отчаянная ругань. От проклятой тряпки он избавился, тремя ударами прорубив себе дорогу на волю. Но лучше не стало. Полный мрак, ветер, тяжелый и упругий, как мокрое полотно, и вода. Вода повсюду, сверху и снизу, как будто гусиный лук внезапно погрузился на дно моря. В глаза вонзилась яркая вспышка. В небе над Бренной встал белый столб молнии. На миг из темноты вырвались хлюпающие на ветру полотнища сорванных палаток, вздыбленные обезумевшие кони, десяток солдат, пытавшихся бежать в этом хаосе из палок, веревок и взбесившихся лошадей. «Княжеч!» — заорал над духом Соцкий. Соцкий с вечера посланный проверить на всякий случай брод у овсяниц. Уходить надо. Дождика испугался. Тот берег ниже Бренны подмыло. В реку рухнул кусок сажений сорок, а там дубы в три обхвата. У овсяницкого брода все застряло на перекате. Потом из-под Бренны мусора нанесло. Реку, как есть, заперло. Вода уже поверх моста идет. Аскольд тут же представил себе обширный, ровный, как стол гусиный лук, который неизменно заливало обычным весенним паводком и приказал трубить отступление. Может, его и протрубили, но это мало что меняло. Коня своего княжич отыскать не смог. Так что бежать по колено, а потом и по пояс в воде, Прочь от Тихвицы к лесистым блошиным пригоркам пришлось на своих двоих.